Путеводитель по Берлину Утром я побывал в зоологическом саду, а теперь вхожу с приятелем постоянно моим собутыльником в пивную. Голубая вывеска, по ней белыми буквами начертана «Львиная брага». И сбоку подмигивает портрет льва, держащего кружку пива. Усевшись я рассказываю приятелю о трубах, трамваях и прочих важных вещах.